— Балдеешь, падла, — сказал он. — Посмотрим, как ты-то сам предстанешь. И прошлепал по земле к свящику. — Нет, — сказал он, — не берет твоя сталь такую кожу. Ну-ка я своим поковыряю. — Тоже не берет. Тут ниточка в сборке нужна. Да не по карману, а на нашему брату. Но ты не печалься, я тебя не брошу, покуда край обоим не наступит. Обещаю пристрелить у дамского пистолетика раньше, чем... Ну, ты понял. Ты с детства такой гуманный или хорошо учился, сказал Печкин. Не возьмет моя Бретта этот композит, даже бронестекло его не пробьет. Девичья игрушка. Не вьем ей, как сказал бы Топтыкин. Тогда у нас проблема, с Моздай, потому что стволы тоже прикованы. Но с зачехленными стволами в зоне не ходят. А гуманизму... Гуманизму меня Белый научил. «Я идиот, торжественно, сказал Печкин. Мне же надо просто отключить защиту. Она автоматически активизируется, когда мне опасно становится. Когда датчики сработают, ну, адреналин там и все такое. Вот теперь попробуй». «Мазда» попробовал. «Совсем другое дело». «Молодцы, японцы», — сказал он. «Умная материя, сказал Печкин. Сперва как сталь, потом как лед, потом как воск, потом как мед». «Правда, это про женщину поется, но к нашему случаю как раз в тему!» «Да ты не режь по-живому!» «Берц жалко вздохнул Моздай. Наверное, тоже умные!» «Увы!» — вздохнул журналист. «А эту хрень зачем таскаешь? От хулиганов защищаться?» «Это синильга от меня хотела защититься, сказал Печкин. Надо ей вернуть с глубочайшими извинениями. Потом Моздай ухватил его за бока и вытащил, как личинку из кокона. — Орел и сокол, — сказал он, — король зоны. Поглядел бы ты товарищ на себя со стороны Скалпечкин и расхохотался потому, что на груди у Маздая красовалась татуировка Арслонга Витабре. — Хай да Маздай! Хотя было не до веселья. Без комбеза человек в зоне просто голый, без обуви вообще покойник. Или пройдет по радиоактивной земле, или наступит на, на кого-нибудь ядовитого. Воистину, Витабре. Берце пришлось долго пилить ножами. Получились странные обутки, из которых торчали пальцы. Как перчатки у велосипедистов, сказал Моздай. «Хорошо, что я с собой ношу инструмент и держу во внутренних карманах. А вот упасть бы нам на плащ, так и проблем бы не было». Он быстро выкрыл из обрезков кожи оставшихся на печке что-то вроде мысков или союзок на сапогах-бурках. Вот, запихая, потом пальцы прижмёт сказал Моздай. В зоне любого ремесла научишься, если выживешь. Оружия у них, считай, что не было. Ножи и буретта разве только против людей годились, да и то на материке. Может, повезет, нам и до харчо доберемся с колпичками, проскочим? Нет, сказал Маздай, уже не проскочим, к нам собаки бегут».